«Прошу вас выйти. Я осмотрю мальчика». Мэтту не хочется оставлять Чарли наедине с ним, но Гуарина неумолим. «Так будет лучше», — говорит он, выталкивая их в приемную. «Психосубстанционные тесты дают наиболее достоверные результаты, когда я один на один с пациентом. Внешние раздражения вызывают массу побочных эффектов». Роза торжествующе улыбается мужу, и Мэт покорно выходит вслед за ней. Доктор Гуарина гладит Чарли по голове. У него добрая улыбка. «Все в порядке, мальчик. Ложись на кушетку». Чарли не двигается с места. Тогда доктор осторожно поднимает его, кладет и пристегивает тяжелыми ремнями. Кушетка пахнет кожей и потом. «Мама!» Она за дверью. «Не бойся, Чарли! Тебе совсем не будет больно!» «Хочу маму!» Чарли смущен тем, что ему нельзя двигаться. Он не понимает происходящего, но уже встречался с врачами, которые не были так добры, выпроводив родителей из кабинета. Гуарина пробует удержать его. «Успокойся, мой хороший. Видишь эту большую машину? Знаешь, что я хочу сделать?» Чарли вспоминает слова матери. «Сделать меня умным». «Правильно. По крайней мере, ты знаешь, зачем пришел сюда. Закрой глаза и лежи тихо, пока я включу ее. Она зашумит, как самолет, но тебе ни капельки не будет больно». И, может быть, она сделает тебя чуть-чуть умнее. Гуарина щелкает переключателями. Большая машина начинает гудеть. Красные и голубые огни зажигаются и гаснут. Чарли в ужасе. Его трясет. Он вырывается из стягивающих ремней. Он начинает кричать. Но Гуарина быстро заталкивает ему в рот комок марли. «Ну-ну, Чарли, хватит! Ты же хороший мальчик! Тебе не будет больно!» Чарли снова пытается закричать, но изо рта доносится только сдавленный стон, от звука которого его начинает тошнить. Он чувствует, как по ногам расползается сырость, а запах говорит, что мама снова отшлепает его и поставит в угол. Контролировать некоторые функции организма ему не под силу. При малейшем волнении он пачкает себя, он задыхается, ему плохо, тошнит, кабинет проваливается в темноту. Чарли не знает, сколько прошло времени, но когда он открывает глаза, Марли во рту уже нет, ремни расстегнуты. Доктор Гуарина усиленно делает вид, что в кабинете ничем не пахнет. «Ну что? Было больно?» Н «Нет». «Тогда почему ты так дрожишь? Машина всего лишь сделала тебя умнее». «Как ты считаешь, стать умнее — это хорошо?» Забыв свои страхи, Чарли широко раскрытыми глазами смотрит на машину. «А я стал умнее?» «Конечно! Встань сюда! Что ты чувствуешь?» «Мне мокро, я наделал в штанишки». «Да, что же, в следующий раз ты так не сделаешь, правда?» «Ты уже узнал, что это не больно, и не будешь бояться. А теперь скажи маме, что ты стал умнее. Она два раза в неделю будет приводить тебя сюда, и мы займемся энцефалорекондиционированием». Ты будешь становиться все умнее, умнее и умнее. Чарли улыбается. А я могу ходить спиной вперед. Правда. Давай-ка посмотрим. Тщательно изображая изумление, произносит Гуарина. Медленно, с огромным старанием, Чарли делает несколько шагов назад и натыкается на кушетку. Гуарина удовлетворенно кивает головой. «Здорово! Но ты только подожди! Когда мы закончим курс, ты будешь самым умным мальчиком в своем квартале!» Чарли краснеет от удовольствия. Люди нечасто улыбаются ему и говорят, что он молодец.